Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что проповедовала. Да я думаю, что и Фома Фомич также по крайней мере, отчасти. Убедили дядю в том, что Фома, неспосланному самим Богом для спасения души его и для усмирения его,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 Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь. То есть, что я? Какое одолжаешь? Опять соврал. Вовсе не одолжаешь. Он меня, напротив, одолжает тем, что живет у меня, не я его. вот Ну, а я поприкнул его куском хлеба. То есть, я вовсе не поприкнул но, видно, так что-нибудь с языка сорвалось. У меня часть с языка срывается. Ну, и... Наконец, человек страдал, делал подвиги. Десять лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом, все же требует награды. Ну, наконец, и наука, писатель, образованнейший человек, благороднейшее лицо, словом. Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутах у капризного и жестокого барина,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 Для кого ясно, для нас, брат, с тобой такая кувыр-коллегия, что, кажется, о производительных силах каких-то пишет. Сам говорил. Это верно, что-нибудь из политики. Да, грянет его имя. Тогда и мы с тобой через него-то прославимся. Он, брат, мне это сам говорил. Мне положительно известно, что дядя по приказанию Фомы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 «Много ты царского-то жалования получал?» Спросил его вдруг один седенький старичок, архип короткий по прозвищу, из толпы других мужиков с очевидным намерением подольститься. Но Фоме Фомичу показался этот вопрос фамильярным, а он терпеть не мог фамильярности. «А тебе какое дело, пехтерь?» — отвечал он с презрением, поглядев на бедного мужичонка.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 Просвещение, да на погорелых жителей Казани пожертвовал. — Вишь ты, так это от... ты Казань-то обстроил, батюшка, — продолжал удивленный мужик. Мужики вообще дивились на Фому Фомича. — Ну да, и моя там есть доля, — отвечал Фома как бы нехотя, как будто сам на себя досады что удостоил... Такого человека таким разговором.